Дядя Кузя, а там в ветках еще кто-то прячется, беленький. Это погоди-ка. Погоди-ка, это кускус. -кус. Кто кускус? -кус? Чего кускус? -кус? Это зверь так называется, кускус. -кус. Ой, ну и кускус, дядя Кузя. А у него такие большие глаза и такая круглая мордочка. Мне кажется, что это обезьянка. Мог же ты перепутать? Нет, Чевостик, не мог. Обезьян в Австралии нет. Кускус – это еще один из посумов. Это небольшой зверек, ростом с нашу кошку. У него длинный и очень цепкий хвост. Сам Кускус одет в пушистую, мягкую, светлую шубку. А хвост наполовину голый. Мало того, он еще и покрыт жесткими чешуйками. Кускус -кус очень медлительный зверь. Днем он спит, а по ночам медленно переползает с ветки на ветку, выбирая листья повкуснее. Вот лентяй!